Глава 17 «Хаос воплоти». «Ну, пожалуйста!» «Нет». «Ну, пожалуйста!» Магнус вперил в меня хмурый взгляд. «Ты правда думаешь, что от того, что ты будешь страдальчески растягивать несчастное слово, я изменю свое мнение, что это чем-то тебе поможет?» «А помогает?» С надеждой спросила я. «Нет». Отрезал колючка. Я вздохнула. Уже который день я упрашивала его начать, скажем так, работать по заказу, то есть добывать из других миров те диковины, о которых просили сами жители Нортфолла, а он ни в какую. «Ну, хорошо, просто объясните мне, что вас останавливает». «Я не обязан ничего тебе объяснять». «Знаю, но я вас прошу, что вам, сложно пойти навстречу одинокой, несчастной, забытой всеми и намерянке?» «Для пущей убедительности я шмыгнула носом». «Еще немного, и придется брать курсы актерского мастерства, чтобы научиться плакать по щелчку пальцев, или хотя бы драматично увлажнять глаза». «Одинокая, несчастная и забытая всеми?» Вскинув бровь, переспросил Магнус. «Ты устроила из моего имения проходной двор, сарай превратила в лавочку, приютила у себя двух духов зимы, вообще-то врагов нормальных жителей Краморка». И думаешь, что я не знаю о том, что ты каждый день тратишь часть вырученных средств на печенье для черныша, записывая это как хозяйственные расходы? Но, захлопав глазами, начала я. Колючка присек мои возражения одним вскидыванием указательного пальца. Надо сказать, очень красноречивым и волевым. Мне все равно на эти твои расходы, как и на выручку от твоей причуды. И на нее саму, то есть на лавочку, мне наплевать. Но ты совершенно разбаловала черныша и откормила. Черныш – ценный помощник. Заступилась я за него. Он заслуживает не одной банки его любимого лакомства, а небольшой животик ему очень даже идет. Домовята они, как коты, им идет быть немного полненькими. И вообще, как вы узнали о печенье и статье расходов? Произошло немыслимое. Магнус открыл рот, но так его и не закрыл. Кажется, он силился найти вразумительный ответ, да только вот не находил. «Вы что, подглядывали за мной?» – поразилась я. На лице Магнуса промелькнуло странное выражение, как у кота, нашкодившего в тапок и пойманного на месте преступления. «Нет», – прошептала я. «Хуже того, вы использовали какую-то магическую диковину, чтобы подглядывать за мной». «Я просто хотел убедиться, что ты со своей бьющей фонтаном энергии еще не разрушила лавочку до основания», — буркнул Магнус. «Вы буквально только что заявляли, что вам на нее плевать». Кажется, я приперла колючку к стене. Как ему теперь признаться в собственной лжи или, хуже того, в беспокойстве за меня? Или, быть может, даже в некотором интересе? Разумеется, этот интерес касался исключительно моих дел, а не моей персоны. Но я безуспешно боролась с улыбкой. Это не укрылось от Магнуса. «Ну, хватит», — проворчал он. «Вы мне и улыбаться хотите запретить?» всплеснула я руками. «А как же свобода слова, эм, действий?» Магнус послал в мою сторону утомленный взгляд. Я кожей чувствовала, что он словно как будто отдаляется от меня. Снова возводит стену. Не между нами даже, между ним и всем окружающим миром. «Поймите, в моей... в нашей лавочке кончаются товары!» «Прекрасно! За моими окнами наконец-то снова воцарится тишина». «Нет, потому что я обязательно снова что-нибудь придумаю». А вот это уже была серьезная угроза, и вполне реальная, если знать меня. Магнус сощурился, очень выразительно глядя на меня, так, словно мечтал превратить меня в мелкую и, желательно, немую зверушку. Однако у меня уже к его взгляду постепенно вырабатывался иммунитет. «Ну, хорошо, правда?» – обрадовалась я. «Я объясню, почему не собираюсь доставать диковины из других миров вместе с тобой». «Я не работаю в паре с кем-то. Я работаю всегда один. Мне так комфортнее». «А если я буду вести себя тихо, как мышка?» Магнус снова возрился на меня своими холодными голубыми глазами. «Не отвечайте», — вздохнула я. «А что, если вы обучите всему меня?» Колючка воззрился на меня так, будто я сказала что-то в высшей степени нелепое. Впрочем, по его мнению, вероятно, так и было. «Но вам же нужна ученица, как и любому сильному магу. А тот, кто способен открывать порталы в другие миры и выносить оттуда магические штуковины, может с чистой совестью считаться умелым магом, если и вовсе невеликим. «Зачем?» «Как зачем? Передать свой опыт человечеству», – убежденно проговорила я. Ведь когда вы уйдете, вы же не можете оставить мир без таких ценнейших знаний. Я не собираюсь умирать». «Никогда?» – ахнула я. «Вы что, нашли философский камень? Открыли секрет бессмертия?» Магнус закатил глаза. «Я не собираюсь умирать в ближайшее время, хотя ты своими невыносимыми просьбами явно стремишься приблизить этот момент. От вредности еще никто не умирал. Ты что, только что назвала меня вредным?» Изумился Колючка. «О, могу назвать еще раз. А еще вы совершенно бессердечный. Не хотите помочь одинокой, несчастной...» «Ты повторяешься. И на построить свою судьбу...» Магнус вздохнул. «Снежинка, почему ты заставляешь меня чувствовать себя так, будто я только что взгромоздился на гору? Ты просто хаос воплоти!» Если так, то колючка — воплощенный лед, в котором, однако, время от времени обнаруживаются занятные трещинки, например, как сейчас, когда он назвал меня «Снежинкой». «Не очаровываясь им», — мысленно напомнила себе я. Вот только, несмотря на всю его несговорчивость и твердокаменное упрямство, делом это было нелегким. Не знаю, облегчил Магнус мою жизнь или усложнил, тут уж с какой стороны посмотреть, но он сказал... «Я добуду для тебя диковины. Просто дай мне список и не стой над душой». «Спасибо!» — радостно взвизгнула я. И от переполняющих меня чувств бросилась ему на шею. Магнус застыл. Все его тело окаменело под моими руками. Мышцы словно одеревенели. Одна рука замерла на моей спине, из-за чего меня всю промурашила. Другая неловко повисла в воздухе, он явно не знал, куда ее деть». «Если я задохнусь, то никаких магических диковин ты не получишь», — буркнул Магнус. Однако его слова звучали почти вымученно. Да и я не обнимала его так уж крепко, но я, конечно, тут же отскочила. «Простите». Следующие полминуты мы смотрели куда угодно, только не друг на друга. «Ну, я пойду», — застенчиво произнесла я. «Подготовлю список». На лице Магнуса отразилось облегчение, однако, покидая башню, я чувствовала на себе его пристальный взгляд.